Аканаю. Нежеланный бессмертный авантюрист. Том 1. Провок. Черт, конец мне! Так я подумал, когда красная открытая пасть огромного монстра приближалась ко мне. Маленький город Мальт на окраине королевства Ялан, удаленной страны континента. Неподалеку от него располагается низкоранговый лабиринт водной луны. Здесь я, авантюрист медного ранга Рендфайна, охотился на слабых монстров. Чтобы подзаработать! И в этот день я тоже отправился на начальные уровни. Охотился на скелетов и гоблинов. Собирал материалы и маленькие магические камни. Это была ежедневная рутина. Сегодня я тоже собирался вечером вернуться в город. Сдать материалы в гильд авантюристов и получить плату, которой хватит на пару дней. По крайней мере, так планировалось. А Вот только, словно издеваясь над моими планами, внезапно появился он. Я бывал в этом беринде каждый день, так что не терялся. Но в этот день, хоть и шёл привычным путём, нашёл совсем другой проход. Здесь и началось моё невезение. Да, именно невезение. Надо было сразу проигнорировать. Авантюристы, конечно, ищут приключений, но уж точно не идут на без подготовки. А, однако многие идут вперёд, ни о чём не думая. И я как раз один из таких дураков. Этот лабиринт был исследован очень давно, так что большим событием было обнаружение новых проходов и комнат. Там вполне можно было найти невероятные магические предметы и броню. А даже если и нет, на исследовании составления карты тоже можно было заработать. Вот с такими дурными мысами я шёл по проходу, и в итоге вышел на открытое пространство и встретил огромного монстра. И, к моему сожалению, если я не ошибаюсь, это был дракон. Драконы – высшие монстры платинового ранга. Говорят, что с таким не справится даже команда мирилых авантюристов. Их много разных видов. Но обычно драконы огромные. Они бывают дынными, как змеи, и напоминающими лягушек. Они появляются редко. и Если тебе не повезло, то конец твоей жизни. А из-за того, как редки такие встречи, Случаи можно буквально пересчитать по пальцам. Они не уступают по силе повелителям демонов, которые, по слухам, лишь четыре во всём мире. И ближе скорее не к монстрам, а к богу. То есть я, навечно авантюрист бедного ранга, не стоил даже его мизинца. Вообще хотелось спросить, а есть ли у него вообще мизинец? Когда такое существо появляется перед тобой, нельзя не поразиться. И, конечно, благу подумать, что я могу сражаться. Так что я решил сбежать. Я решил уходить, понимая, что иначе умру. Однако, моим противником был настоящий монстр. Он заметил, что я собираюсь сбежать. Понял это. И ноги перестали двигаться. Нет. Само моё тело отказывалось двигаться. Обычный человек начал бы думать, в чём же дело. Но только обычный человек, не имеющий дела с монстрами. Все же, пусть и я, я был авантюристом. И знал, что такое бывает, когда сталкиваются двое со столь огромной разницей в силе. Под воздействием огромной мощи тело переставало слушаться. Хоть и редко, но такое случалось. Особенно при учите размеров существа. Я понимал что именно в этом и было дело. Неспособный противиться силе дракона, я остался неподвижен. Глубоко в сердце понимая это, я молил пощадить меня, но знал, что этому не бывать. Я мог лишь смотреть на монстра, что был передо мной, и молиться, чтобы он меня не съел. Но реальность не столь богосклонна. Видя меня, дракон открыл пасть и направился ко мне. Эх, собрался сожрать. Когда моя жизнь была в опасности, мои мысли были беззаботны. В то же время я думал, Чёрт, сейчас умру. Да, только сделать в этой ситуации я всё равно ничего не мог. Я даже не мог двигаться. Ставал интересом в 15, я прожил уже 10 лет. Я продолжал заниматься этим, думая, что когда-нибудь достигну платинового ранга. А может, даже до мифрилового доберусь. Выполняя запросы и зарабатывая деньги, я не отказался от мечты. Каждый день после работы я тренировался. И всё же, а вот чем всё закончится. Какое разочарование. Меня переполняли сожаления и облегчение от того, что здесь все закончится. И вот мое тело оказалось в пасти дракона. И вот, как ни странно, через какое-то время я очнулся. Да, очнулся. Даже несмотря на то, что меня сожрали и убили, я очнулся. И тогда я заметил. Не-не-не-не, это невозможно. Именно так я подумал сразу после пробуждения. Убедившись во всем. О чем я говорил? Да о своем теле. Как это понимать? Я смотрел на свои руки. На них не было мяса. Не было даже кожи. Только тонкие белые кости. И больше ничего. И это касалось не только рук, а всего тела. На ногах тоже не было ни мяса, ни кожи. Как и на бёдрах. То же самое с плечами. Лицо. У меня не было зеркала. Так что увидеть себя я не мог. Но, скорее всего, оно было таким же. Я, авантюрист медного ранга Рэнд был человеком. А стал скелетом. Это ведь невозможно, да?